Глава 1105. Туда-обратно. Говорившим был клон Чун Индзи. Сюда он прибыл довольно давно, но не рискнул пересечь границу системы перс-судьбы. В итоге он решил дожидаться добычи здесь. Несмотря на внушительные размеры системы, по неизвестной причине у нее был всего один вход. Именно у него он и поджидал Ван Бола. По его мнению, убить его не составит труда. Стоило опасаться только патриарха, бушующее пламя, но он считал, что сможет быстро расправиться с Ван Буоле, тогда как его нанимательница запутает карму, что не позволит отследить его. Теперь ему предстояло убить всех, чтобы избежать утечки информации. Его не смутило присутствие других избранных, и их защитники Дао с мирскими звездами были лишь жалким сбродом. Если в мире практиков численный перевес всегда обеспечивал победу, то зачем тогда заниматься культивацией? Его слова пропитывала заносчивость, Его требование действительно прозвучало очень высокомерно. Всех защитников Дау на корабле охватило недовольство. Культивация незнакомца находилась на стадии Вечной Звезды. Они не могли понять, на какой именно ступени, но это было и не нужно. Флотилию защищало больше 30 экспертов стадии Вечной Звезды. Против них выступал всего один человек. На их стороне было численное преимущество. К тому же с ними был Ван Бола с его ужасающей аурой. Хоть слова незнакомца пришлись им не по вкусу, Никто не волновался. Сэхайан уже хотел ответить, но кое-кто его опередил. «Папочка, этот наглец слишком много о себе мнит. Позволь сыну поймать его для тебя!» На наглое заявление медитирующего практика первым отреагировал не Ван Бууле, а его сын Чэнь Хань. Он буквально кипел от гнева. Не дав Ван Бууле возможности хоть что-то сказать, он взмахнул рукой и громко скомандовал. «Господа защитники Дао, не могли бы вы схватить этого наглеца и привести на допрос к папочке?» да у «Школы Семь Духов» сопровождали семеро защитников Дао. Каждый обладал мирской звездой, однако их секретные техники были весьма неплохи. Семеро экспертов согласно кивнули и ринулись в бой. С палубы корабля они помчались к сидящему в пузелота соклону чунь Ицзе. Как только семеро бросились в бой, незнакомец ехидно ухмыльнулся и посмотрел вверх. В этот же миг из звездного неба у него над головой брызнул пурпурный свет, накрыв его, весь флот и обширное пространство вокруг него. Как будто кто-то привел в действие магическую формацию, печать изолировавшая любые ауры, часть кармы и скрыла это место от любопытных глаз снаружи, как бы отрезав его от остального звездного неба. Не успели всеми расреагировать, как округу накрыл пурпурный барьер, Чон Идзе рассмеялся. В его глазах вспыхнула жажда убийства, он подпрыгнул, отчего метеорит под ним раскололся на множество мелких фрагментов, которые испугающей скоростью полетели к кораблям. Сам он молниеносно подскочил к семерым нападавшим. В следующий миг между ними завязал собой, защитники да очень ханя закашлись кровью. Удары незнакомца отбрасывали их словно тряпичные куклы. Слишком слабые. Чундзе с диким хохотом устремился к кораблю с Ван на борту. Его глаза кровожадно сияли, его зловещая аура вспыхнула с небывалой силой. Его план был прост. Сначала убить Ван Бууле, завершить задание, а потом избавиться от свидетелей. Ван Бола спокойно невозмутимо смотрел на Чун Идзи на корабле. Он не сдвинулся с места, чего нельзя сказать о его защитниках дал. Они без лишних слов бросились на перерез Чун Идзи. Чун Идзи в полной мере показал свою силу. Хоть культивация Клона находилась на начальной ступени Вечной Звезды, даже против более десятка практиков стадии Вечной Звезды он просто поднял меч и сверху вниз. Удар высвободил ужасающую силу, отчего более 10 практиков в стадии вечной звезды задрожали и отступили. Мерское дал! Чем такая звезда отличается от какого-нибудь цыпленка? Чун -э зе рассмеялся, его противники поменялись в лице. Земная вечная звезда! Звезды подразделяются на 5 классов: Небесный, земной, черный, желтый, мирской. Среди них мирской считается слабейшим. Потом идет желтый и черный. Земной считается редким. Небесные же встречаются так же редко, как перья Феникса и рога линий. Эксперт со звездой земного класса мог без труда расправиться с практиками вечной звезды одной с ним культивации. Чоны со смехом двинулся к Ванбула. Ван, «Ван тебя никто не спасет! Мне давно было интересно посмотреть, что у Дао планет внутри. Чанхань находился в нескольких сотнях метров от корабля Ван По лицу Сейхана что-то промелькнуло, но потом к нему вернулась невозмутимость. Хотя как будто не беспокоило нападение. Скрестив руки на груди, он с презрением посмотрел на нападавшего. Что даван Пауле, в его глазах разгорелся крохотный огонек любопытства. Ему очень хотелось испытать свою новую силу. До этого момента ему было не на попражняться, и тут кто-то сам явился по его душу, что не могло не вызвать у него интереса. Разумеется, больше всего его заинтересовал барьер пурпурного света. В одном из ведений книги «Судьбы» он видел похожую сцену. Правда, Фолиант показал ему немного другую картину, но в целом обстоятельства были схожи. Цзюи. Примечание переводчика. Цзюи можно перевести как «пурпурная луна». Ван было слегка прищурился. Внезапная иллюзия Дао планеты возникла за пределами его тела, а потом разрослась до таких размеров, что вышла за пределы корабля. От крохотного огонька она выросла до размеров обычной планеты. При виде сферы Чун Идзи снова рассмеялся. «Это все. В его голосе чувствовалось разочарование. Чун Идзи покачал головой. Но тут ему пришлось остановиться, потому что огромная сфера раздулась до размеров половины звезды. «Интересно». У Чун Идзи заблестели глаза. Со смехом он прибавил ходу. В 100 метрах от цели по его лицу промикнуло удивление – Ибо размеры планеты теперь были сопоставимы с обычной звездой. Замечательно. Просто замечательно. Все интереснее и интересней. Такие размеры никак не помешали Чунцу. Однако его глаза азартные воинственно засияли. Даже смех стал громче. Он преодолел еще 30 метров и остановился в 70 от Ван Була. Это была его третья остановка. Из его глаз исчез восторг, сменившись непониманием. Что это такое? Моргая, прошептал он. Планета продолжала расти. Она превосходила обычную звезду уже в три раза. Но самое ужасающее было другое. Юрос не прекращался. У него на глазах она достигла пятикратного размера звезды, потом десятикратного. тогда ты -то и послышался ужасающий рокот. Словно в маленькой звездной системе вокруг огромной дао-планеты кружили девять древних планет. Эти спутники излучали естественные законы звездного неба, способные сколохнуть весь мир. Издали эта величественная дао-планета напоминала око космоса, и сейчас оно смотрело на крохотного Чун Идзэ. Весь его боевой азарт, как ветром, сдуло. Чун Идзэ не смог скрыть охватившую его дрожь. Могущество магического закона дао-планеты и ее спутников внушало ужас. Их силы искажало пространство вокруг него, заставляло кровь бурлеть в жилах и вызывало неконтролируемую дрожь. «Это точно планета!» Вырвалась ученый З. Непонимание в его глазах наконец сменилось ужасом. Внезапно он развернулся на месте, а потом перелил почти всю свою силу в скорость и бросился бежать без оглядки.